Глава седьмая. Эм, стою в растерянности. Это меня сейчас к диалогу подталкивает. Нужен ответ или вопрос риторический? Украдкой бросила взгляд на генерала. Молчит, смотрит на меня, ждет. Что, господин? Не выдержал я пытку молчания. Кто и как допустил человека из наредия во дворец? Пусть даже в качестве раба. Неужели охрана и рекрутеры настолько расслабились и уверены в своих силах? да генерал удивлен а я уже в недоумении а чем рабы из наридии вам не угодили чем отличаются от других слух недоумеваю я мне кажется что захватчиков любые рабы будут не любить примерно одинаково присядь за стол я объясню сол благодушно мне кивнул указав на кресло рядом с ним ну вот это уж совсем прислуги запрещено сидеть за одним столом с господами садись Давит на меня своим приказным тоном соул, заметив, что я колеблюсь. Неуверенно сажусь на край кресла. Я ждал нападения, насилия, а тут беседы на странные темы. Ешь. Тут же следует очередной приказ. Ну все. Я окончательно перестал хоть что-то понимать. Получается, дополнительные приборы были все-таки именно для меня. Относительно человеческой отношений в империи и от кого. Есть не хочется, кусок горла не лезет. Но соул смотрит так, что явно не потерпит игнорирование его приказа. Лавида взяла то, почему больше всего скучала. сладкое Схваченное мной пирожное оказалось изумительно вкусным. «Пусть во дворце кормят неплохо, но сладости до прислуги не доходят». Думала, съем кусочек Лавида. «А нет. Второй укус третий. Ой, а где пирожное?» «Маленькое очень оказалось. Поднимая взгляд на соло его излишне умные глаза насмешливо блестят». продолжая есть». А генерал все же странный. Взяла второе пирожное и налила себе чая. Деваться все равно некуда. Ситуация вообще за гранью. Я действительно даже больше поняла бы свое нахождение в постели генерала, нежели за столом. Правда, еще не вечер. Неспешно потягиваю чай, наблюдая за тем, как быстро и ловко Соул расправляется со своей порцией. у как много ест. Но он здоровый, конечно. Косая сажень в плечах. Мощный. Плечи, у го какие. В обычном бою с таким никому не пожелал бы встречи. А ведь он еще и маг, как говорят, сильнейший. Я очень хорошо помню, что он творил в своей магии. Так где моя пирожная Почему тарелка пустая? Ой, я его, похоже, съела. Ладно, попробуй вон тот салат. Он объемнее пирожных. Эль привлёк к себе мое внимание Соул, когда я излишне увлеклась овощным рагу Перевела взгляд на мужчину. Его тарелка пуста. Продолжим разговор. Ты интересовалась, чем мне не угодили рабы из Наридия? Всем. «Твой народ оказался опаснее других из-за совершенно другого мировоззрения. Вы не поддаетесь никакой логике. В твоей бывшей стране люди религиозные фанатики, причем все. Из-за твоей веры вы пожертвовали абсолютно всем. Зачем? Я до сих пор в полнейшем недоумении». Крепче сжала вилку. Так хочется воткнуть ее в генерала. Сил нет. «Мы защищали нашу страну и веру. Всем известно было, что маги против нашей культуры и мировоззрения считают его опасным». При завоевании разграбить страну, уничтожат храмы и заберут людей в рабство. И я тоже до сих пор не понимаю. Да, наша страна была очень богатой и продвинута в плане технологий и знаний, но занимала совсем небольшую территорию. Но вера наша была вполне мирная, и магов, так активно выступивших против, тут никак не задевала. Все же задевала. Она давала людям ложную веру, что обрести какую-то особую силу можно, не родившись магом. Это порождало опасное настроение в обществе. К тому же, император выжелал стать единственным правителем на континенте. Впрочем, это дела уже минувших дней. Речь сейчас не о том. Сейчас меня больше интересуешь ты. Минерал смотрел на меня оценивающе. Я запросил все имеющиеся на тебя бумаги. Но там ничего внятного, кроме того, что ты здоровая девственница и бывшая горожанка. «Разве требуется обо мне знать что-то больше?» Настороженно отвечаю я. «Думаю, да. Горожанка — понятие весьма расплывчатое. За столом ты держишь себя и ешь, как благородная леди в десятом колене». «Оп! Столько стараний и терпений, так легко себя выдать!» Жители Нариде очень образованные знают, как вести себя за столом. Тщательно подбирая каждое слово, осторожно отвечаю я. Возникло стойкое ощущение, что генерал играет со мной, как кошка с мышкой. Безусловно, образование в наряде было на очень хорошем уровне. но при этом именно на этикет там особого внимания не обращали. Если человек умеет держать вилку и ложку, то этого достаточно. Все остальные тонкости, которые большинству людей ни к чему. Мне довелось немного пообщаться за одним столом и с горожанами, и с сельскими жителями, и даже с представителями храма, чей статус считается выше остальных. Но никто таких знаний не продемонстрировал, так что я заинтригован. И поскольку ты попыталась вести меня в заблуждение своим прошлым высказыванием, «Я вынужден принять меры». Напряглась, когда Сол потянулся ко мне. Протянул вперед руку, но коснулся не меня, а ближайшей ко мне свечи на столе. Причем коснулся именно огонька. С рукой генерала ничего не произошло, а вот пламя изменило цвет на синий. «Теперь это свеча, правда. Если ты солжешь в разговоре, свеча почернеет. ты так как тебя зовут?» «Эльдио». Свеча осталась синей. «Хорошо, что тут не стал ничего придумывать». «Кто ты, эльдио «Рабыня». «Свеча синяя. У меня по спине бегут мурашки. Я чувствую, что разоблачение уже близко. А потом меня наверняка казнят». «Кем ты была раньше?» «Можно просто ответить, что человеком? Вряд ли этот ответ устроит Соула». «Горожанкой». «Пламя немного потемнело, но черным не стало». «Это только часть правды. У вас ведь женщины могут работать наравне с мужчинами. У тебя была профессия?» «Да». «Какая?» «Покрываясь холодным потом, лучше бы Соул просто со мной переспал». «Я работала при храме».